Глава 18. Незнакомец. Когда Анюта подошла к двери, стук опять возобновился, и она услышала очень внятно, что кто-то за дверью зовет ее по имени. «Анна Трофимовна! Анна Трофимовна! Кто там?» — спросила она вполголоса «Добрый человек! Отворите, Анна Трофимовна, отворите! Только тише, ради бога, тише!» Анюта собралась с духом. С трепещущим сердцем и дрожащим рукой отодвинула она задвижку Дверь со скрипом отворилась, и к неизъяснимому страху она при лунном свете увидела пред собой безобразную фигуру, с ног до головы покрытую длинной темной шерстью, сверкающими, как раскаленные угли, глазами. Вся бодрость ее мгновенно исчезла при виде такого чудовища, и она, не помня сама себя, громко вскрикнула. Казалось, что и чудовище не менее ее испугалось. Оно отскочило и громким голосом произнесло «Ах, я пустая голова! Извините, матушка Анна Трофимовна!» Потом с быстротой молнии чудовище вскочило к ней в комнату, несмотря на крик ее, насильно всунуло ей в руку небольшую бумагу и скрылось опять в пустые покои, захлопнув за собою дверь. Все это продолжалось не более нескольких секунд. Анюта перестала кричать и стояла еще посреди комнаты, когда отворилась другая дверь, и вдруг бросились к ней обе барышни, сопровождаемые горничную девушкою. Немного погодя вошла и Марфа Петровна с супругом и племянником. Комната осветилась принесенными ими зажженными свечами, И Анюта совершенно опомнилась. В крайнем замешательстве стояла она неподвижно на одном месте, крепко закутанная в салоп. Полученную ей бумагу она невольно сжала в руке. «Что с вами сделалось?» — в один голос вскричали Клим Сидорович и барышни. «Что это вы так раскричались?» — спросила Марфа Петровна. «Перепугали до смерти всех! Что с вами случилось? Зачем вы так кричали?» «И сама не знаю», — отвечала Анюта, запинаясь. Внутренний голос внушал ей не открывать причины своего испуга. К тому же она слишком мало имела к ним доверенности, чтобы быть откровенную. «Я думаю, что мне что-нибудь пригрезилось». Все, по-видимому, довольствовались ее ответом и хотели уже уйти. Одна Марфа Петровна, сбираясь выйти вместе с другими, ворчала про себя. «Ни минуты нет от нее покоя, чтобы ее...» Вдруг в пустых покоях раздался шум, и все остановились. «Что это такое?» — сказала Марфа Петровна. Прыжков подошел поближе. «Дверь не замкнута!» — вскричал он и поспешно отворил ее. В конце полстой комнаты, при месячном сиянии, увидел он черную фигуру, подвигающуюся к окну, и бросился туда, чтобы ее схватить. Но не зная или забыв, что пол там не был наслан, он споткнулся на бревно и упал изо всей мочи. «Ловите, ловите!» — кричал он во все горло, несмотря на чувствуемую им боль. «Скорее сюда огня! Клим Сидорович! Марфа Петровна!» Дюндик не очень спешил исполнить его желание но Марфа Петровна, вырвав у мужа из рук шандал, вошла в пустые покои, а за нею последовали и все прочие, кроме Анюты. Прыжкова подняли и поставили на ноги. «Ищите, он должен быть здесь, не упустите его», — говорил он им, запыхаясь. «Кто? О ком вы говорите? Кого вы видели?» — спрашивали на перерыв все. «Не знаю», — отвечал он, — «но я видел ясно, как он подвигался к окну вон там, в этом углу». «Если это не сам дьявол, так он еще и теперь должен быть здесь. Кроме его, никто не выскочит из второго этажа, не сломив себе шеи». По его требованию начали искать во всех углах и не нашли никого. Подходя к окну, Прыжкову опять показалось, что та же самая фигура крадется на дворе в тени около забора. Эй закричал он. «Сторожа, сюда! Султан, чужой! Ату его, ату!» На крик этот начали сбегаться люди. Султана спустили с цепи, И Прыжков, прихрамывая, побежал вниз, чтобы участвовать в поимке незнакомца. «Ворота заперты! Убежать ему некуда!» — кричал он Марфе Петровне, и все спустились за ним, движимые любопытством, хотя и не без боязни. Пока они сходили с лестницы, на дворе раздавался громкий лай собаки. Потом послышался им жалкий виск и стон, за которым последовала опять тишина. Сбежав на двор, они к крайнему изумлению увидели сторожей и прочих слуг, окружающих бедного султана, лежавшего перед ними без дыхания. Кровь лилась из широкой раны, нанесенной ему в горло. На всех лицах изображался страх. Несмотря на старания Прыжкова, на дворе не нашли никого. Никто, кроме его, не видал описанного им человека. Никто не знал, кто убил султана. Один только сторож утверждал, что он видел, как большой косматый медведь перелезал через забор. «Это не медведь», — сказал Прыжков, со вниманием осмотрев султана. «Рана эта сделана ножом». «Ведьма или оборотень?» — проворчал себе под нос Клим Сидорович, которого давно уже начала принимать дрожь, и слуги, услышав слова своего господина, повторили их дрожащим голосом. Все начали креститься и разошлись по ночлегам, боязливо оглядываясь. Один Прыжков не соглашался с общим мнением. продолжение этого времени Анюта, оставшись одна, заперла обе двери и, удостоверившись, что никто не может войти к ней ни с той, ни с другой стороны, легла в постель, полученную ей бумагу, сложенную письмом, Она не выпускала из рук. Любопытство сильно побуждало ее узнать содержание, но она боялась спросить огня, чтобы не дать повода к подозрению. При месячном сиянии она, развернув бумагу, успела различить, что на ней что-то написано, хотя при всем старании не могла разобрать ни одного слова. Открытие это еще более возбудило ее любопытство, однако делать было нечего, она поневоле решилась дождаться следующего утра. Беспокойство не позволяло ей опять заснуть. Между тем она слышала лай и стон султана, Вскоре после того, вдруг прекратившийся разговоры людей на дворе глухо раздавались в ее ушах, и все это еще более ее тревожило. Спустя несколько времени барышни спросили ее сквозь дверь. «Уж вы легли спать, Анна Трофимовна?» «Легла», — отвечала она. «А мы так были на дворе. Вы знаете, что зарезали бедного султана?» «Кто?» — спросила Анюта. «А бог знает, кто. Виноватого не нашли. Но прощайте, пора спать. Прощайте». «Желаю вам покойной ночи». Барышни удалились, но рассказанное имя возродило в ней новое размышление. Что это за непонятное существо, которое исчезло как привидение, не оставя никаких следов, покоем можно было бы догадаться, куда оно скрылось, и кто мог убить злого и сильного султана? Она полагала, что в таинственной бумаге, вероятно, заключалась развязка этой загадки, но надлежало взять терпение и дожидаться рассвета. Таким образом... Лежала она без сна до того времени, пока начала заниматься заря. Лишь только первые лучи восходящего солнца осветили небо, она поспешно вскочила, подбежала к окошку и развернула письмо. Почерк показался ей знакомым. С возрастающим удивлением прочитала она следующие строки. «Вы, и сударыня Анна Трофимовна, верно удивились, что я уехала от Дюндиковых, не простившись с вами. Но правду сказать никогда не ожидала я с раму от Марфы Петровны, да и Клим Сидорович ничем не лучше ее». Друг друга стоит, ведь вы, матушка, верно, не знаете, что они меня насильно выпроводили из дому, ей-богу, ну так, и хотели меня еще уверить, что это вы меня высылаете, будто я вас не знаю, ангел мой, чтобы язык у них не поворотился. Извините, сударыня, Анна Трофимовна, чувствую, что грешно мне ругаться на старости лет, но я так на них сердито, право, ну что всего бы на свете им пожелала, кроме добра. Да накажет же их Бог за их дела». «Боюсь за вас, сударыня, что вы остались у них одни, без защиты, ведь не без злого умысла они меня выслали, а какая у них цель придумать точно не могу, а полагаю, что хотят расстроить вас с Владимиром Александровичем, да не бывать этому, не бывать, однако берегитесь, матушка, они на все способны, и в голову нам того не придет, что они придумать могут вам во вред, но не робейте, ангел мой» им не поддавайтесь. Дотащусь же я как-нибудь до тетушки Анны Андреевны. А она не оставит вас в волчьей яме. За это отвечаю. «Вообразите себе, матушка, что не успела я проехать верст двадцать, как передняя ось у кареты сломалась. Ведь подпилили ее нарочно окаянные. Простите, великодушно, сударыня, не могу терпеть, чтобы их не бронить. А кучер их шельма на другой день ни свет ни заря увел лошадей оставил меня одну сломанную каретую». Письмо это я нацарапала к вам, не зная, дойдет ли оно до вас. Впрочем, податель, кажется, человек хороший. Если б не он, то до сих пор сидела бы я над каретой да плакала. Ведь и они, люди крещеные, такие же, как и мы, матушка, и между ими есть и честные, и плуты. А он, кажись, добрый человек и знаком с Владимиром Александровичем. Сам вызвался отдать вам письмо это непременно. христос с вами, мой ангел, будьте здоровы и не поддавайтесь Марфе Петровне». Письмо это привело в ужас Анюту. «Господи!» — подумала она. «Каким людям я попалась? И что я им сделала, что они так меня преследуют? Боже мой, вот от кого зависит моя участь!» Она горько заплакала и сквозь слезы неоднократно прочитывала письмо Клары Кашпаровны. Чтение это произвело, однако, благодетельное на нее действие. Чем более она удостоверялась в злых умыслах опекуна, тем более рождалась в ней бодрости он им противится. И, наконец, даже мысль, что Дюндик, может быть, показывал ей ложное завещание, мелькнула в ее душе. Хотя страшилась она предаваться этой мысли, но, несмотря на то, надежда более и более в ней укоренялась. Когда же вспомнила она, каким непонятным, чудным образом дошло до нее это письмо, сердце ее наполнялось признательностью к провидению, пославшему ей утешение в горести. «Постараюсь все переносить терпеливо», — сказала она сама себе, — «А как приедет тетушка, буду молиться Богу. Он меня не оставит». При всем том, любопытство ее касательно чудного вестника Клары Кашпаровны осталось неудовлетворенным, ибо из письма не могла она никак догадаться, кто он таков. Непонятное происшествие, случившееся в прошедшую ночь, занимало также и Дюндиковых, когда рано поутру сошлись они с Прыжковым у Марфы Петровны. «Воля ваша, матушка», — говорил Клим Сидорович, еще не опомнившийся от вчерашнего испуга, — «о чем тут ломать голову? Очевидно, как дважды два-четыре, что это был оборотень. Но может ли обыкновенный человек, если не поддерживает его дьявольская сила, выскочить в окно с такой вышины? И от чего не остановил его султан? Отчего из всех людей никто не видал его, кроме Тараски, которым даром что кос, а видит лучше всех, особенно ночью, потому что у него мать была ведьма, в чем побожится все село?» «Да ведь и прыжков его видел заметила марфа петровна неужто и его мать была ведьма а почему ж бы и не так подхватил клим сидорович с горяча забыв что прыжкова мать была родная сестра Марфы петровны может быть и она была не без греха мне помнится об ней довольно говаривали в молодости моей что она по отцу принадлежит к такому роду который не совсем чист перед богом что касается до колдовства клим сидорович приметил тут хотя уже поздно что попал в просак и со страху закусил себе язык так крепко, что от боли высунул его далеко изо рта, но плачевная фигура его не растрогала Марфы Петровны. «Дурак!» — закричала она, пылая от гнева. «Ты и в молодости был дурак, и теперь дурак, и всегда дураком будешь. Стало быть, по-твоему, и я ведьма?» Бедный Дюндик совершенно стал в тупик. Ссора между ними не скоро бы кончилась, если бы Прыжков не вступил в посредничество и не отклонил внимание Марфы Петровны своими размышлениями о вчерашнем происшествии. «По моему мнению, — сказал он, — вчерашнее видение не ведьма и не оборотень, а гораздо хуже этого. Тут должна крыться какая-нибудь штука Блистовского, хотя я не могу, я ее в точности проникнуть. От Отчего дверь в пустые покои была отперта? Зачем Анна Трофимовна, когда вошли мы к ней, стояла посреди комнаты? «Но если это было послано Блистовского», — заметила Марфа Петровна, «зачем она так раскричалась?» «Вот этого-то я не понимаю». «Она сказала нам, что ей пригрезился сон. Положим, что это правда, и что во сне выскочила она из постели и выбежала на середину комнаты. Но от отчего она была в салопе?» «Вы видите, что и с ее стороны дело не совсем ладно? Боюсь, что за вчерашним оборотнем явится и сам Блистовский, прежде нежели успеем мы кончить дело». «А что б ты советовал?» «Я думаю, что Клим Сидорович может объявить ей сегодня же о моем предложении. Посмотрим, что она скажет. А между тем советую уехать отсюда так, чтобы никто не знал, куда. Пускай нас здесь ищут». Совет этот довольно понравился Марфе Петровне. Хотя по образу воспитания своего и она готова была верить ведьмам и оборотням, Но довольна было для нее и самой тени возможности, что вчерашнее происшествие имело какую-нибудь связь с Блистовским, чтобы побудить ее ко всему. Пуще всего боялась она разрушения своих козней против Анюты, а потому скоро приняла предложение Прыжкова. Что касается до доклима Сидоровича, то ему по обыкновению осталось только исполнить ее волю. Итак, затруднение состояло в том единственно, куда ему ехать. В конце Кролевецкого повета, в темном непроходимом бару, отдаленном от большой дороги, Клим Сидорович имел уединенный хутор, где кроме полуразвалившейся мельницы и такой же винокурни, был небольшой домик, в котором он приставал, когда в прежние времена случалось ему посещать это имение. Селение, коему принадлежал хутор, находилось в верстах в пяти Атонова, а в самом хуторе всегдашнее пребывание имел один только мельник с своим семейством. Винокурня уже несколько лет как была заброшена, и потому, кроме крестьян, ездивших туда во время больших засух, когда другие мельницы находились в бездействии, никто туда не заглядывал. Самому приказчику, жившему в селе, Утор этот известен был почти по одному названию, а большая часть соседних помещиков не ведала даже о его существовании. Марфа Петровна знала его по одной только наслышке и потому, что Клим Сидорович в число опасных похождений своей жизни, включал и поездки свои в этот хутор. Он любил рассказывать о густом лесе, подходящем почти к самому строению, о множестве медведей, волков и рысей в нем обитающих, и о славном малороссийском разбойнике Гаркуше, который по преданиям когда-то имел там главное пристанище. В этот-то хутор Марфа Петровна по совету Прыжкова решилась переселиться вместе с Анютою, дабы на досуге без всякого опасения от Блистовского Довершить начатое предприятие, чтобы вернее сохранить тайну этого путешествия, положено было даже и барышням не говорить ни слова о хуторе и вместо того объявить, что поедут в Полтаву. Между тем, Клим Сидорович в назначенное супругой время отправился, скрипясь с духом, конюте. Мы знаем, что он по природе имел большую склонность вредить ближнему, но склонность эту он любил удовлетворять тогда только, когда это не стоило ему излишних хлопот, и потому в течение жизни неоднократно ему случалось не делать зла, единственной из лености и неповоротливости. Если ж к хлопотам присоединялась еще какая-нибудь опасность, то он готов был оставить в покое величайшего своего неприятеля. Это расположение не делать зла из зленности или боязни он называл в себе добродушием. В настоящем случае одни хлопоты давно бы заставили его отступиться от Анюты, если бы и не имел он в справедливых причин страшиться мщения Блистовского, которое беспрестанно ему мерещилось. К тому же рассуждения Прыжкова о вчерашнем происшествии вселили в него мысль, что Блистовский может быть в союзе с Оборотнем, а это и того более его пугало. Но что ему оставалось делать? Он находился между двумя бедами. С одной стороны, угрожали ему Блистовский и Оборотень, а с другой — Марфа Петровна, которая для него была страшнее и того, и другого. Он удивился, когда Анюта встретила его без всякого замешательства и после краткого вступления о вчерашнем происшествии и об ее здоровье приступил к делу. «Анна Трофимовна», — сказал он, — «мне приятно было видеть, что вы так охотно решились исполнить мою волю. Я думаю только об истинной пользе вашей». «Посудите сами, зачем бы мне не согласиться на то, чтобы вы вышли из-за Блистовского? Ну, какой мне от этого барыш? Поверьте, если бы не было важных причин, которых, к сожалению, открыть вам не могу, то благословил бы вас обеими руками». Анюта закраснелась и не отвечала ни слова. «Я надеюсь, — продолжал он, — что вы и впредь также будете послушны и никогда не забудете, что я ваш второй отец. Вот, например, я теперь вам докажу желаю вашего счастья. Вы не имеете ни отца, ни матери и в таких летах, что пора выйти замуж. Вот у меня есть для вас жених. Хороший дворянин, богатый помещик, человек умный и воспитанный, крепких напитков не употребляет, говорит по-французски не хуже вашего. Собою молодец, мужчины ловкие и приятные одним словом. Вы его знаете, это Онисим Федорович Прыжков родной племянник моей жены и святой Анны Третьей степени кавалер. Он предлагает вам свою руку, и я на то согласен. Что вы на это скажете?» «Вы надо мной насмехаетесь», — отвечала Анюта с досадою. и Богу, я говорю серьезно. Хотите ли, чтобы я его позвал? Он здесь, стоит за дверью». «Клим Сидорович», — вскричала Анюта, вскочив со стула. «Этого уже слишком много. Прошу вас не употреблять во зло власти вашей, оставить меня в покое». «Вот те она!» «Что вы так взбеленились? Я ибоу не понимаю. Я серьезно спрашиваю вас, хотите ли вы выйти за Унисима Федоровича?» «Не хочу. Пожалуйста, оставьте меня в покое». «Что с вами сделалось, Анна Трофимовна? Я спрашиваю вас решительно, принимаете ли вы его предложение?» «А я вам отвечаю решительно нет». «О, так-то вы слушаетесь вашего опекуна. Вы забыли, что я могу вам приказать?» «Этого вы приказать мне не можете, а если и прикажете, то я не имею обязанности вам повиноваться». «Вот это для меня ново! Разве забыли вы завещание? Хорошему же вас научили в монастыре, а проклятие отца вашего разве ничего?» Анюта вышла из терпения. Глаза ее засверкали, она подошла к нему ближе и сказала твердым голосом «Клим Сидорович!» «Не говорите мне о батюшке. В завещании, которое вы мне показывали, стоит, чтобы я не выходила замуж без вашего согласия. Если действительно такова была его воля, то я ей повинуюсь. Но там не сказано, чтобы я дала слово тому, кого вы назначите. И потому убедительно прошу вас избавить меня навсегда от подобных предложений. Я хочу исполнить волю батюшки, а не вашу». Выговорив слова эти, она отвернулась от него и подошла к окну. Дюндик слушал ее, вытаращив глаза и разинув рот от удивления. «Как? Как?» — проговорил он. «Увидим, Анна Трофимовна, увидим!» Более он ничего не умел сказать, потому что на подобный случай не получал никакого наставления. В полном замешательстве вышел он вон и отправился к своей повелительнице, которая вместе с Прыжковым слышала весь разговор и ожидала его в другой комнате. «Ну, матушка», — сказал Дюндик, когда они удалились к себе, «теперь делайте сами, что хотите. А я вовсе не знаю, что начать. Слышали вы, как она мне отвечала?» Прыжков правду говорил, недаром являлся вчерась оборотень «Куда? И не похоже на прежнюю скромницу. Хорош я опекун, я стоял перед нею, как мальчишка». «Подлинно, как мальчишка», — заметила Марфа Петровна. «Уж я бы ей на твоём месте доказала дружбу». «А что бы вы сделали, матушка?» «Вы видите, что она теперь и от завещания не унимается?» В самом деле, и Марфа Петровна была в затруднении, хотя по обыкновению не могла утерпеть, чтобы за неудачу не побронить мужа. «Вы видите, — сказал Прыжков, — что вчерашний оборотень имеет какую-нибудь связь с Блистовским. Иначе от чего бы она вдруг так переменилась? Заметили вы, что она теперь заговорила совсем в другом тоне?» «Я так очень заметил, — подхватил Дюндик. По чести я вовсе не знал, что ей отвечать». «А все это ваша вина», — прервала его Марфа Петровна. «Как вы не догадались написать в завещании, чтобы она непременно вышла за того, кого опекун назначит. Теперь трудно исправить эту ошибку». «Да...» «Да и завещание-то теперь не очень действует», — отвечал Прыжков. «Вы слышали, что она сказала? Если это действительно воля батюшки, стало быть, она не совсем тому верит. Но теперь на первый случай надо бы поспешить отъездом. Это главное. А там увидим, что будет далее». Весь день прошел в приготовлениях к отъезду. Барышням поручено было объявить Анюте, что в следующее утро рано они поедут в Полтаву. Ей очень непонятно было такое известие, но могла ли она противиться. Анюта в короткое время, проведенное с Дюндиковыми, приобрела уже столько опытности, что без труда отгадала причину неожиданной и поспешной их поездки. Она не сомневалась, что путешествие это скрывает новые против нее козни, но при всем том должна была беззаговорочно покориться необходимости. К тому же она твердо была уверена, что тетушка, не отыскав ее в деревне, немедленно поедет за ней в Полтаву, и что таким образом, вопреки стараниям Дюндиковых, неприятное положение ее продлится только немногими днями. В продолжение всего этого дня она только во время обеда видела хозяев дома. Никто не упоминал ни слова о последнем разговоре ее с опекуном. Прыжков был молчаливее обыкновенного. Он казался печальным, но и тяжко вздыхал, когда страстные взоры его встречались с холодным взглядом Анюты, которая, впрочем, всячески избегала этой встречи.